Глава 3 Я поперхнулась воздухом, закашлялась, и в этот момент прозвучало торжественное. Артефакт доставлен. Дама, похожая на ведьму, как раз сместилась в сторону, открыв мне виды на королевскую семью и на вплывающего в зал Далина. Полагаю, дежавю посетила всех, потому что Далин тоже принёс нечто, накрытое салфеткой. «Опять?» — вырвалось у меня. Я даже полшажочка назад сделала и руки за спину убрала, всячески намекая, что трогать что-либо повторно отказываюсь. Сами крокодильи яйца щупайте и с перхотью потом боритесь. А я — пас. Старик тем временем дошагал до меня, занял позицию, едва-едва освобождённую ведьмой. Только развернулся боком, чтобы величеством обзор не загораживать. Издул платок. «Кольцо?» — выдохнуло ползала хором. Даже король поучаствовал. Учитывая ситуацию, перстень леди Ирвиль мне показался наиболее уместным, пояснил Даллен. Ну а лично мне казалось другое, что всё это совсем не к добру. И скромное колечко из серебристого металла не внушало ни капли доверия. «Рина», — скомандовал король. Командовать он явно привык и умел. Как-то вот с ходу захотелось подчиниться. Но снова проассоциировалась. Сейчас дотронусь и, привет, ступай, Ириночка, к смертельной горе топить колечко в лаве. А с собой возьми ведьму, старика, парочку статистов и принца, чтобы было о ком вздыхать. Спасибо, нет. У меня ещё с прошлого раза в глазах ребит Пожаловалась, отступая ещё дальше. Не бойтесь. В голосе Его Величества прозвучал смутный оттенок угрозы. «Этот артефакт работает иначе. Если у вас не течёт кровь рода гоблием, вы просто не сможете к нему прикоснуться». «Правда? Он не врёт?» Я прищурилась, пытаясь понять, и пришла к логичному выводу, что у меня нет причин волноваться. Ведь гоблеемы в моих предках точно отсутствуют. Значит, я могу потрогать артефакт, но... Лучше всё же поступить по-умному». Сейчас руку протяну и сделаю вид, что не получается. Вот не пускает неведомая сила. А потом потребую, чтобы вернули меня туда, где взяли. Кстати, спасибо за школу жизни. После таких галлюцинаций никакой Кирилл не страшен, даже симпатичен. И уши у него не такие уж оттопыренные и вообще. Я шагнула вперёд, выудила руку из-за спины и занесла над подушечкой. И тут же поняла, что верить королям всё равно, что депутатам потому что коварное украшение подло загорелось синим, взмыло вверх, и раньше, чем успело мяукнуть, само навинтилось на мой безымянный палец. Умение «Слажено охоть» эта компания наверное, репетировала года три. Им бы всем хором выступать, синхронизация идеальная. «Так...» — после изумленной паузы протянул король. «Полагаю, что сомнений ни у кого не осталось». Перед нами действительно представительница рода Гоблием. Возможно, даже сама белла Но это ещё предстоит проверить. В любом случае девушка — избранная невеста принца. А что значит сомнений нет? А я? У меня, у меня сомнения. Да что там сомнения? У меня уверенность стопроцентная, что всё это какая-то ошибка. Даже если допустить, что меня реально куда-то телепортировало, какова вероятность от одного навязанного жениха угодить к другому, нулевая? И не надо мне про карму рассказывать и на судьбу намекать. Пока я собиралась с мыслями, чтобы внятно озвучить протест, всеобщее изумление только нарастало, как и шепот обсуждений, постепенно превращающийся из отдельных реплик в монотонный гол. Все снова умолкли лишь после жеста короля. Повелительно махнув рукой, он устало произнёс. «Леди Ирина, надо же, я теперь леди, меня повысили в статусе? Проверка завершена, вы можете снять кольцо». Старик Далин тряхнул подушкой, непрозрачно намекая, что побрякушку следует положить на место. «Да ради бога, очень она мне нужна, век бы её не видать». Увы, наши чувства оказались невзаимны. Коварный кусок металла на отрез отказался со мной расставаться. Впился намертво, хоть зубами стягивай. И что-то подсказывало, что это не к добру. Может, мыло попросить, пока с пальцем свой артефакт не оттяпали. Не снимается, — вынуждена была признать я спустя долгую минуту безуспешных попыток. Хм, — выдал Даллин с подозрением, прищурившись. Будто я вру, будто планирую украсть ценную вещь. Любопытно. «Позвольте, я попробую», — подал голос принц. За всей этой неразберихой с яйцами и кольцами я несколько потеряла его из виду. Но сейчас, когда темноволосый Зейн направился ко мне, снова попала под впечатление. Уставилась как заворожённая, даже как-то стыдно стало за свою реакцию. Но где-то там, на подкорке, А на поверхности плескались интерес, восхищение, восторг и не знаю даже, что ещё. А уж когда его высочество оказался совсем рядом и взял за руку, пресловутые мурашки не то что промаршировали по всему телу, они бразильский карнавал устроили с ромбой и маракасами. Мои мозги тоже собирались утанцевать куда подальше, в царство глупых девчачьих мечтаний но тут в голове отчётливо прозвучало. «Небо, за что? За что мне это вульгарное пугало? Нет, фигурка-то ничего, но от леди несёт, как из винной бочки. Увы, голос был мне уже знаком. Но дальше больше». Следовало согласиться на Флексу. «Там хоть с родословной всё понятно, а это? Ринабелла? Серьёзно?» Наследница знаменитого магического рода выжила в покушении, стремительно повзрослела и превратилась в домооблегчённого поведения? Меня окинули взглядом, в котором смешались недовольство, любопытство и нечто подозрительно похожее на сексуальный интерес. А вслух Зейн сказал, «Сейчас, леди Ирина, не волнуйтесь». «Не волноваться?» «Это очень сложно, когда с тебя резко сдёргивают розовые очки». Я отпрянула, вырывая руку из его захвата, и сказала резко. «Не приближайся». Зейн не понял и привычно заломил бровь. Принц всё-таки добился права избавить меня от кольца, но его попытка закончилась провалом. Артефакт, принадлежащий когда-то гоблимам, и на миллиметр не сдвинулся, И совсем недавно я бы от такого поворота расстроилась, а теперь наоборот. Слова, прозвучавшие прямо в голове, воспринимались как нечто куда более реальное, чем всё, что творилось вокруг, чем весь этот маскарад вместе взятый. И было неприятно. Прямо очень. Совсем-совсем. Но я промолчала. Выпрямила спину и призвала себя к спокойствию. Потом с некоторой отстранённостью наблюдала, как Зейн воюет с реликвией и прикусило губу, когда его высочество не смог. Неудача Зейна была сомнительным, но всё же утешением, а перекошенное от досады лицо стало капли бальзама на разбитое сердце. Впрочем, я всё-таки смогла притвориться, будто расстроилась, а через пару минут начался настоящий кошмар. Ко мне по очереди подошли несколько мужчин, включая Далина и самого монарха. Каждый подёргал за колечко, но, увы, И вот это было уже не смешно, потому что риск лишиться пальца стал прямо-таки осязаемым. «Ничего не понимаю», — бубнил Далин. «Он же... Артефакт же не подчинён. Так почему не снимается?» Внутреннее сопротивление Леди Рины выдал ценное предположение Зейн. Её нежелание расстаться с Кольцом... Я хотела сдержаться, но всё-таки посмотрела на принца, как на странного. Возможно, для них это действительно ценность, а для меня нет. Ладно бы тут огромный бриллиант был, или дизайн какой-то особенный, или... «Ой, что это?» — выдернуло из мыслей подошедшая ближе королева. Все опустили взгляды и лично у меня голова закружилась. Обычный ободок из серебристого металла начал меняться. Он медленно приобретал другую форму. Стал массивнее, расширился на всю фалангу и загнулся в этакую форму зю. Спустя ещё миг на поверхности появились камни. Ни один бриллиант, а россыпь, этакая гроздь. Вот тут-то моё сердце и дрогнуло. Я не поклонница ювелирки, но, увидав подобное кольцо в магазине, точно бы запало. Невероятно. выдохнула семилия И уже деловито. «Так, ко мне». Кстати, о личных границах. Мне все эти контакты категорически не нравились. Но куда деваться. Вот и королеве, у которой при виде обновлённого кольца глаза заблестели, пришлось руку подать. Она тоже попробовала, но ничего. Артефакт в очередной раз не поддался. «Отлично», — буркнул принц. «Меня удостоили очередного хмурого взгляда». «Просто леди из рода Гоблием». Деловито буркнул кто-то. «Последняя, точнее, единственная из выживших. Вот артефакт к ней и льнёт». «Но как она выжила? Ещё один неизвестный мне мужчина. Где? Почему?» Логичные, между прочим, вопросы. «Где ты жила всё это время?» — повторила уже звучавший вопрос Семилия. «Ведь мы искали представителей рода Гоблием, но никого не нашли. Магия многократно подтвердила, что Гоблиемы уничтожены». Я устало покачала головой. Сказать про другую реальность язык не поворачивался. Казалось, если произнесу вслух, то дороги назад уже не будет. Скажу ей, галлюцинация станет правдой раз и навсегда. Все замерли. Напряжение, витавшее в воздухе, опять усилилось. Словно стальная струна натянулась. А порвал эту струну молодой статный мужчина в длинной темной мантии. Он выступил откуда-то из тени, и от его низкого мелодичного голоса половина вельмож подпрыгнула. Если след, оставшийся после ритуала вызова, не обманывает, леди Ирина была очень далеко, слишком, так далеко, что никому, кроме его высочества, Зейна не позвать. «Опять Зейн?» Я круто развернулась и уставилась на говорившего. Рядом кто-то ворчливо заметил про вечное опоздание. Мужчина в мантии и ухом не повел. Он отбросил капюшон, и я смогла лучше рассмотреть лицо. Симпатичное, с ровными, опять-таки, аристократическими чертами. Впрочем, подобные черты для местного общества, как понимаю, в порядке вещей. Но дело не в этом. Почему Зейн? Я спросила раньше, чем подумала. Почему именно он? Мужчина мимолетно улыбнулся и развел руками. «Ваша истинная пара, леди Ринабелла. Я аж выпрямилась, а король напомнил о важном. Магистр, леди Ринабелли сейчас должно быть тринадцать». Мужчина в чёрном не смутился. «Время, ваше величество». Он отвесил лёгкий почтительный поклон. не постоянно В разных мирах оно течёт по-разному. А так как леди жила в другой реальности...» Он патетично замолчал, и зал затопила всё та же напряжённая тишина. Не знаю, как им всем, а лично мне хотелось взвыть и, пожалуй, разрыдаться. Но вот и прозвучала пугающая меня правда. Впрочем, слова прозеяно расстроили куда сильней. Истинная пара, этот напыщенный индюк, который с ходу оскорбил, обозвал дворняжкой и вообще предпочёл мне какую-то флексу, моя пара, «Правильно ли понимаю, что это нечто из разряда предназначения? То есть я от него как бы никуда?» От последней мысли кровь вспенилась и вновь вспомнился Кирилл со своими притязаниями. «Таких совпадений не бывает. А вот закон парных случаев точно есть». «Кстати», — встрепенулся очередной незнакомый мне мужчина. Всё это время он держался возле Далина и создалось впечатление, что они коллеги. В архиве должны быть записи с особыми приметами леди Ринабеллы, те, которые составляются после рождения. Некоторые портреты представителей рода Гобли им тоже остались. Вклинился уже Далин. Следовательно, мы можем проверить. Я устало прикрыла глаза. Проверка? Отлично. Вот только. Как я могу вернуться домой? Спросила, обращаясь к мужчине в мантии. К магистру. Собравшиеся снова замолчали, а тот, кто изначально показался мне приличным, не таким, как все эти вельможи, заявил. «Здесь ваш дом». Я не собиралась злиться. Мне вообще было страшно, неуютно и муторно. Но я внутренне вскипела. Мой дом не здесь. Я, как вы правильно заметили, из другого мира. «Вы из нашего мира, леди Ринабелла». По губам магистра скользнула неприятная улыбка. И обратный переход невозможен. Видите, вон тот артефакт. Он повернулся и указал рукой на дальний угол, где находилась невысокая подставка. Этакий столик с водружённым на него некрупным булыжником. Камень был испещрён какими-то символами и выглядел безжизненно. Так что даже дилетанту понятно. Всё, Бобик сдох. Вашим родным каким-то образом удалось спрятать вас от врагов добавил мужчина в мантии. «Но вы законная невеста его высочества зеина истинная пара, и вы вернулись». Я стиснула зубы и сделала глубокий вдох, чтобы справиться с эмоциями. «Мне нужно подумать, собраться с силами и мыслями и прийти в себя». Магистр, догадавшись, что других вопросов не будет, коротко поклонился и уставился на Далина. Я же вновь удостоилась внимания венценосной пары и их невоспитанного сына. Все трое смотрели непроницаемыми взглядами, явно не одобряя желание сбежать. Однако поднимать тему не стали. Вместо вопросов и претензий прозвучало «Леди Ирина, позвольте проводить вас в ваши покои». это королева сказала. Я неопределённо мотнула головой, а Семилия шагнула навстречу и подхватила под локоть. Её Величество решило проводить меня лично? Оу! Но главный повод для Воя предоставился позже, спустя час после моего заселения в этакий многокомнатный люкс-экстракласса. Семилия, которая не собиралась никуда уходить, убедила помыться, а едва я, замотанная в полотенце, вышла из ванной, в покое набежала целая толпа. Женщины. Старые, молодые, разные. Причём часть из них была одета в белоснежные одежды, украшенные символом, напоминающим наш красный крест, и змею, которая склонилась над чашей. «Леди Ирина, нам необходимо осмотреть вас в соответствии со списком», — заявила самая строгая из белоснежных, разворачивая некий свиток. «Пожалуйста, пройдёмте в спальню». Вот тут реально захотелось заорать. Но я слишком устала за этот вечер, к тому же хорошо понимала, что осмотр неизбежен. Местному обществу кровь из носу, нужно выяснить, кто я всё-таки такая. И раз остались какие-то описания, нужно сравнить. В общем, я подчинилась. Прошла в спальню в компании медиков, ну и семилия увязалась, захватив с собой пару компаньонок. На королеву точно следовало прерыкнуть, Но тут в утомлённый алкоголем и потрясениями мозг пришла идея. Пусть смотрит. Может, увиденное не понравится настолько, что я перестану быть истинной парой для её сына? Вдруг... Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я окажусь недостаточно хороша. Только план не удался. Никто даже не поморщился. Семилия и вовсе одобрительно улыбнулась. Пробормотала. Зейну очень повезло. А дальше совсем мрак. Женщины в белых одеждах принялись зачитывать приметы из списка. И если с совпадением цвета кожи, волос и глаз я ещё могла смириться, то когда начали совпадать родинки, мне поплохело. Ещё имелись два родимых пятна, и их контуры на 200% совпали с теми контурами, что были нарисованы в свитке. Затем принесли портреты представителей уничтоженной династии и наше сходство оказалось настолько очевидным, что его признала даже я. Ринабелла удовлетворённо констатировала королева. «А может, всё-таки нет?» Мой придушенный писк. «Может, я другая, какая-нибудь внебрачная?» Семилия отрицательно качнула головой. «В магических семьях случайных связей и внебрачных детей не бывает». «Тогда просто неучтённая» а к принцу меня перенесло просто потому, что я родственница его предыдущей невесты. Угу, очень хотелось с этой помолвки соскочить. Но фокус, увы, не удался. «Ты, белла повторила её величество властно. «Ты жива, и это замечательно. Я очень рада, что мой сын женится на той, которая предназначена самими небесами. Вы будете великолепной парой, милая». И ты подаришь ему много хорошеньких, крепких, магически одарённых детей».